Зачем мы бегаем? Если мы не в полной мере присутствуем, если не живем в полную силу, либо ради своих любимых, либо ради себя, то где мы п р е б ы в а е м Мы беспрестанно бегаем, даже во сне. Мы бегаем, поскольку нам не дает покоя страх все потерять. Нам может помочь практика воскрешения, когда вы возвращаетесь к осознанности, осознанию. Когда у вас есть энергия внимания, тогда же в вас присутствует энергия Святого Духа. Вся жизнь творится Святым Духом. Мы учимся открываться Святому Духу. В каждый миг жить в ауре Святого Духа не какая-то абстракция. Этого можно достичь, когда вы пьете сок или чай. Пейте так, чтобы Святой Дух присутствовал в вас. Когда вы едите мюсли, смесь из крупы, орехов и сухофруктов. Рис или тофу, японский соевый пирог. Ешьте так, чтобы в вас присутствовал Святой Дух. Когда вы идете, вам следует позволять Святому Духу идти вместе с вами. Я прошу вас не практиковать лишь формально. Каждая сессия медитации и ходьбы становится чем-то совершенно новым для вас. Ходите так, чтобы радоваться каждому своему шагу. Каждая трапеза должна быть для вас чем-то новым, чтобы вы могли зарядиться энергией Святого Духа, энергией осознанности. Каждая с и д я ч а я медитация должна быть для вас в новинку. Сидите так, чтобы позволить проявиться своему новому существу. Давайте практиковать вместе с друзьями. Санки достанет и н т е л л е к т ы и разума для того, чтобы не попадать в ловушку рутины, когда мы занимаемся практикой не творчески. Мы должны использовать свой интеллект и творчество для того, чтобы наша практика оставалась живой и постоянно обновлялась. Такой буддийской медитацией вполне может заниматься христианин, мусульманин, индуист или иудей, и неважно, какую религию вы исповедуете. или причисляете ли вы вообще себя к какой-то религиозной группе? Практика не предполагает п о д р а ж а н и е форме. Практикуя, мы используем свой интеллект и у м е н и е для того, чтобы питать себя энергией и преображаться, одновременно воодушевляя и преображая окружающих людей.